Недолгое счастье. Графский род Шереметьевых считался одним из самых знатных и богатых в России XVIII века. Среди представителей этого рода были известные государственные деятели, щедрые меценаты, не только помогавшие бедным, но и способствовавшие развитию архитектуры, искусства и музыки. Особой гордостью рода Шереметьевых считался домашний театр, основанный в 1751 году. Он быстро получил статус одного из самых лучших российских театров XVIII века и, по мнению театроманов, конкурировал даже с придворным императорским театром. Создателем театра был Петр Борисович Шереметьев, но славу он достиг при его сыне Николае Петровича. Особенность театра стояла в том, что он был крепостным. Театр достался Николаю Петровичу в наследство от отца вместе с труппой крепостных актеров. Самой талантливой из которых оказалась Прасковья Ковалева, попавшая в дом Шереметьевых в семь лет. Она была дочерью местного кузнеца Ивана Степановича Ковалева, горбуна и алкоголика, хотя как раз кузнецом он был, говорят, отменно. Прасковья ожидала обычная участь для девицы ее засловия. Брак с каким-нибудь работящим крестьянским парнем или, если сильно повезет, интрижка с барином. Она и предположить не могла, что ее жизнь сложится столь невероятным образом. Для того, чтобы блистать на сцене даже крепостного театра, наличия таланта было недостаточно. Его еще нужно было развить. Вот этим и занимался без устали граф с помощью специальных педагогов, обучая будущих мастеров сцены, театральному искусству, иностранным языкам и основам пении. Жемчугова — это был сценический псевдоним Прасковьи. В крепостном театре Шереметьева существовала такая традиция присваивать артистам новые сценические имена, причем исключительно по названиям драгоценных камней. Вот ей досталась фамилия Жемчугова. Была еще певица Анна Буянова-Изумрудова и танцоры Татьяна Шлыкова-Гранатова, Кузьма-Диулин-Сердоликов и Щекла урусова бирюзова Не подумайте, что ставили они какие-то местечковые постановки. Репертуар был самый современный и актуальный. Иностранные комедии и оперы, переведенные на русский язык, а также балеты, написанные специально для Графского театра. При этом хозяин средств на развитие своего театра не жалел. Декорациям и костюмам мог позавидовать любой столичной, большой или малой. Многие ценители прекрасного считали, что по своему профессионализму Шереметьевские актеры ничуть не уступали самому известному на тот момент Эрмитажному дворцовому театру. Представьте себе, что вскоре после того, как в 1787 году Николай Петрович в своем родовом гнезде Кускова построил новое здание, на каждую премьеру стала приезжать вся Москва, а собственники частных театров стали писать кляузы во всевозможные инстанции жаловались городскому начальству, что граф действует не по правилам и отбивает у них зритель. Но безупречная репутация графа и в этом случае сработала в его пользу, не оставив злопыхателям ни малейшего шанса. Николай Петрович Шереметьев был богат, порядочен, умен, да и хорош собой. Понятное дело, этого было достаточно, чтобы его ненавидеть. Зато его любили крестьяне, граф многое для них делал примеру, крепостных не разучались с семьей, никаких телесных наказаний для них не существовало, да и денег им вполне хватало. По меркам того времени их можно было назвать чуть ли не зажиточными. Вот и молились крестьяне денно и ночно за здоровье барина. На Просковью Ковалеву барин обратил внимание, когда услышал, как изумительная девочка поет. В возрасте семи лет княгиня Марфа Михайловна Долгорука взяла ее на воспитание в Кусково. У девочки рано обнаружились способности к музыке и начали готовить для труппы Копостного театра. Знание она схватывала на лету, и в ней, несомненно, был сокрыт недюжинный талант. Поэтому ее оставили в доме Шереметьевых, чтобы сделать из нее звезду сцены. Довольно быстро Просковья освоилась с этикетом. Языки тоже давались и легко. Итальянский и французский, необходимые ей для исполнения ведущих партий, она выучила без особых усилий. Научилась не только читать и писать, но и играть на музыкальных инструментах, клавесине и арфе. Пению Просковье учился у знаменитых Елизаветы Сандунова и Ивана Дмитревского. у нее выявились прекрасная лирика драматическая сопрано. Если бы ангел сошел с небес, если бы громы и молнии ударили разом, я был менее поражен писал в одном из писем друзьям Николай Петрович после знакомства с Прасковьей. В 1779 году она дебютировала на сцене. На настоящий успех пришел Жемчуговой десять лет спустя, когда она исполнила главную партию, роль Ильяны из оперы «Грэд-3» «Сомницкие браки» перед самой императрицей Екатериной II. Она была буквально поражена ее талантом, да вообще игрой крепостных актеров. Прасковье удостоилась чести получить из рук самой Екатерины Второй алмазный перстень. Современники отмечали, что Прасковья совсем не была красавицей, бледная, худая, незрачная. Но Шереметьеву казалось, что краш ее невозможно идти. Нужно сказать, что до знакомства с Жемчуговой у графа было много романов, недостатка в любовницах он никогда не испытывал. Тем не менее, с тех пор, как он стал испытывать к Прасковье настоящие чувства, иных женщин в его жизни не наблюдался. Когда окружающие родственники поняли, насколько все серьезно, то буквально ополчились и на графа, и на его избранница, поползли гадкие слухи, особо стараясь задеть Николая Петровича дамы высшего света. их как раз можно было понять, ведь он считался одним из самых завидных женихов страны. Родня поставила его перед выбором. Либо он отказывается от своих планов в отношении жемчуговой, либо накладывает на всех Шереметьевых несмываемый позор. Граф, будучи настоящим мужчиной, нашел выход из сложной ситуации. Его приказу были уничтожены все записи о неблагородном происхождении дочери кузнеца. Родню он предъявил недавно обнаруженные документы, подтверждающие дворянское происхождение его избранницы. Якобы Просковья на самом деле была из рода польских шляхтичей Ковалевских. Молое предок Якуб в конце XVII века попал к русским в плен и стал крепостным Шереметьевых. Следующий шаг Николая Петровича был тоже джентльменским. Он дал всем членам семьи Ковалевских, Ковалевых, вольную. Чтобы защитить Просковью от злых языков и косых взглядов, граф решил построить для нее дворец в Останкино. Судя по размаху строительства, Дворец сразу стали называть русским Версалем. Стало понятно, что в отношении этой женщины Николай Петрович имеет самые серьезные намерения. И тут очень кстати случилось восшествие на престол Павла I. Поскольку новый император и граф были друзьями детства, он поначалу было решил попросить у Павла I разрешения на неравный брак. Тот ответил, что в ближайшее время непременно посетит его особняк Востанкино. Император приехал, как обещал, остался доволен приемом, но ни словом не обмолвился о разрешении на брак. Зато все окружающие расценили приезд императора как его молчаливое согласие. Как-никак он знал, что у граф Шереметьева связь с крепостной. Между прочим, граф был одним из последних, кто видел Павла I накануне его смерти. Есть сведения, что он даже ужинал с ним в тот трагический вечер, Михайловском замке. Николай Петрович передумал просить разрешения у Павла, и у последующего императора Александра I тоже не стал. В 1788 году, после смерти старого графа Петра Шереметьева, все его несметное богатство и более двухсот тысяч крестьян перешли к сыну Николаю. Другой бы радовался такому наследству, а только не Николай Петрович. С он ударился беспробудное пьянство и разгул. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы эта хрупкая девушка не проявила поистине мужскую хватку. Ценой неимоверных усилий она сумела не только сохранить театр, но и вытащить возлюбленного из затяжных запоев. 6 ноября 1801 года они обвенчались. Свидетелями стали со стороны жениха архитектор Джако Кваренгем, по другой версии, известный историк Александр Малиновский, со стороны невесты ее подруга, актриса Татьяна Шлыкова-Гранатова. Их брак благословил митрополит Платон. Я питал к ней чувства самое самые нежные, наблюдая украшенные добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. сии качества составили меня попрать светское предубеждение, «До суждения знатности рода, избрать ее, мою и писал граф позднее. И вроде бы теперь жить, да радоваться молодоженам. Между прочим, на тот момент супругу стукнуло уже пятьдесят лет. Да вот счастьем было отмерено немного. Еще в 1797 году, когда император Павел I, пожаловав Николаю Петровичу Шереметьеву звание обер -гоф маршала, потребовало приезда в Петербург, Граф взял с собой в столицу лучшую часть своей трупы, в том числе и Жемчугов, Но дело в том, что она болела туберкулезом в сыром петербургском климате, сильно обострившемся. Болезнь перешла в открытую форму, начались мучительные горловые кровотечения. И что самое ужасное, пропал ее чарующий голос. Окончательно подорвали ее здоровье роды. 3 февраля 1803 года Прасковья Жемчугова родила сына Дмитрия. Ровно через 20 дней после этого радостного события она умерла. Ей было всего 34 года. За несколько дней до с ее смерти граф принял решение уведомить императора о своем венчании рождения сына. В письме он просил высочайшего прощения за то, что женился без императорского дозволения и скрыл брак. Ещё он просил признать сына законным наследником титула и фамильного состояния. Император ответил через придворного, что граф Шереметьев властен жениться когда угодно и на ком угодно. По иронии судьбы, разрешение на брак он получил в последние дни своего брака. Убитый горем супруг похоронил жену в Лазаревской усыпальнице Александра Невской лавры. И это в то время, когда актёров было принято хранить за кладбищем. Последний путь Просковью Шереметьева провожали актеры, музыканты, слуги и крепостные крестьяне. На ее похоронах не было никого из благородных господ, кроме Джака Макваренги. Чтобы увековечить память о жене, граф построил странно приимный дом, где мог получить приют любой неимущий или больной. Между прочим, в этом здании в наши дни находится знаменитый НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сам граф Шереметьев ненадолго пережил свою жену. Жизнь его потеряла всякий смысл, и он умер через шесть лет, и обхоронил рядом с женой в простом гробу. Сироту Дмитрия Шереметьева взяла на печенье вдовствующая императрице Марии Федоровны в память о дружбе ее мужа Павла Петровича с графом. Жизнь этого мальчика сложилась наилучшим образом. В декабре 1825 года Дмитрий Николаевич отказался стрелять в дегабристов, за что попал в опалу к Николаю I. Однако следующий государь, Александр II будет с ним дружен. В августе 1856 года, приехав в Москву на коронацию, император остановится именно у графа его Останкина. Именно здесь он позднее подпишет проект указа об отмене крепостного права в России. И напоследок одна мистическая история советских имен. Анна Ахматова много лет прожила в том самом петербургском фонтанном доме, в котором умерла Просковья Шереметьева. Одна же ей привиделась тень покойной графини, скользнувшая по стене, о чем она рассказывала своим друзьям. О прощании с поэтессой в марте 1966 года прошло в ней скорой помощи имени Склифосовского. Разве это может быть простым совпадением?